Глава восьмая. Еще раз. Отменить скрытность. Навык, хоть и не работает ни черта, но лучше поберечь оставшиеся двадцать секунд. Кстати, стоило мне это сделать, как коса, до этого легко проходившая сквозь прикрывающий шею скелета стальной ворот, врезалась в него с гулким стуком. Вот значит как. Я быстро повернул лезвие так, чтобы оно теперь упиралось сразу в череп моего собеседника. Пока этого хватит, а с незадокументированными способностями скрытности разберусь уже попозже. Ты человек, но ты другой. Не тот, что должен, но и хотя бы точно не бог. Скелет как будто не обратил внимания на мои действия, размышляя о чем-то своем. Может быть, ты знаешь слово? Конечно. Я ответил даже не раздумывая. Раз ему так важно какое-то слово, пусть думает, что я его знаю. Если так я смогу вытянуть какую-то информацию, это будет бесценно. «Назови его!» — тут же потребовал маг. «Сначала ответь на пару моих вопросов». Скелет задумался, а я чуть не выругался вслух. Чего я трачу время на уточнение? Надо сразу спрашивать. «Почему так важно, что я не бог, а человек?» Хотел сперва спросить, почему он на меня не нападает, но ответ и так очевиден. Потому что думает, что я знаю какое-то слово, а давать ему лишнюю подсказку о том, что это не так, я не собираюсь. Интересно, а сколько людей вот так вот до меня пытались разговаривать с монстрами? И почему этой информации нет в общем доступе? Боги хотят захватить наш мир. Мы были призваны, чтобы помешать им. Ну вот ответ которого я точно не ожидал. Но почему вы тогда убиваете людей? Они не знают слова, не могут направить нашу силу. Ну да, как я сразу-то не догадался. Но вообще ситуация становится все более и более запутанной. Значит, монстры — это не бич божий, как их пару раз называли в новостях, а наоборот, попытка помочь. В чем минусы появления чужих богов, тут все понятно. А вот кто они, мне бы хотелось узнать. Сколько богов в нашем мире сейчас? Трое. Неожиданный ответ. Если честно, я думал, что скелет назовет цифру 2. Все же не зря у меня в вырезках были статьи про Морозову и Джонса. Но нет, получается, скорее всего, они заинтересовали меня прошлого по какой-то другой причине. Может быть, они одни из тех, чьи кусочки душ, по словам Лосата, Я утащил из того мира? А что, было бы логично, заодно объяснило бы, откуда эти два так внезапно появившихся миллиардера столь хорошо знают повадки монстров и то, как им можно противостоять. А... Я хотел задать еще один вопрос, но скелет меня оборвал. «Назови слово!» Я же сказал, сначала ты ответишь «Назови слово!» Или «Я убью тебя!» Похоже, игры кончились. Вокруг руки скелета начало появляться морозное свечение. Все ясно. Он сейчас либо действительно прикончит меня, либо погибнет сам. И ничего тут не изменить. Разве что... Я же хотел убедиться на сто процентов, что собой представляют Джонс и Морозова. Так вот он способ. Попробую призвать душу одного из них в этого мага. Да, он вроде бы как монстр, но с другой стороны... Он ведь заодно и мертвое тело. «Сейчас назову!» Скелет на мгновение расслабился, и я воспользовался этим, прижав руку к его груди. «Я возвращаю твою душу, Олеся Морозова!» «Черт побери! Даже интересно, что же из этого получится!» Я смотрел на замершее у моих ног тело. Стоящие в отдалении скелеты воины тоже уставились на него своими темными глазницами. Никто не двигался чем я и решил воспользоваться, подхватив как будто окаменевшего мага и потащив его на поверхность. Там меня и тень подстрахует, да и просто продолжать разговор в случае чего будет гораздо проще. Кстати, а ведь подстраховать кое-кого можно уже и сейчас. «Не дай им до меня добраться!» Я закричал тут же показавшемуся в проходе карлику, вроде бы он даже кивнул. «И это хорошо!» потому что сейчас я отчетливо слышу, как за спиной гремят спешащие прямо за мной костяные ноги. Такое чувство, что принцессу спасаю из логового дракона. «Ну здравствуй, союзничек!» В этот момент маг-скелет повернул голову в мою сторону, и я чуть не споткнулся. «Олеся?» «А кто еще? Если честно, не думала, что ты выполнишь наш договор и вытащишь меня обратно в мир живых. Спасибо!» И почему мне хочется хохотать во весь голос? Сначала Лосат сказал, что должен мне, потом была тень, назвавшаяся хозяином, а теперь это Олеся. Нет, это не она тогда будет принцессой, а я. Из тех, что возвращаются в родное королевство, в самое темное время и вытаскивают всех вокруг из самой беспросветной черной как ночь и шершавой как персик. Кот, что это значит? Кажется, Олеся заметила, в каком именно теле я ее возродил, и не особенно этому рада. «Кот, это мое прозвище?» Кажется, мне удалось сбить ее с мысли, и девушка моментально успокоилась. Кстати, похоже, не так уж она и расстроилась. «Вроде бы», — ответила Олеся. Но, конечно, я мог бы и сразу догадаться, что если воскрешать кого-то всего лишь из части души, как это было с тенью, то и воспоминания будут неполными. Поэтому, наверное, девушка так легко все и воспринимает. Она просто до конца не помнит, кем была, и ее новое тело для нее не такая уж и большая проблема. Как и для меня, кстати, общение со скелетами. А может быть, меня тоже воскрешали? А что, тоже теория. «Вы не хотите поторопиться? Если мне попортят шкуру, сами будете зашивать». Карлик-тень как раз сбил с лестницы первого идущего за нами скелета и отпрыгнул назад. И правда, что-то я отвлекся. Тем более и так, чувствую, я скоро смогу узнать немного больше, чем раньше. А там и до тайны богов доберусь. Еще бы понять, почему это для меня так важно, вообще было бы шикарно. Мы прикрыли дверь и дружно сели, прислонившись к ней спиной. Я, вроде бы как человек из другого мира, Монстр-иллюзионист с сознанием какой-то тени и девушка в теле скелета-мага. А что, неплохая компания подбирается. С такой можно хоть мир захватывать, хоть на маскарад идти. Кстати, насчет последнего. Над тем, как скрывать мою новую подругу, тоже надо будет хорошенько подумать.